По дороге к Боровицким воротам шли молча. Боброк, раздумывавший о необычном происшествии, все время хмыкал и вертел головой. Наконец, не вытерпел, сказал. Такого раньше как будто никогда не было. — Было, — угрюмо отозвался Дмитрий Иванович. — Ты, Михалыч, не знаешь. Нашего предка, князя Андрея Боголюбского, тоже бояре убили. «Ну и ну!» — только и проговорил Боброк, снова повертев головой. Пыточный каменный застенок у Константина Ельнинских ворот Кремля был невелик. Сначала шла стражница, где размещалась охрана, а из стражницы был вход в прихожую с маленькими зарешетченными оконцами под самым потолком с деревянными скамьями, расставленными вдоль стен и придвинутым к ним дубовым столом. В углу находился еще один небольшой стол для дьяка, писавшего распростные листы. Налево из прихожей вела добротная дверь в продолговатую коморку с постелью, где содержались преступники, а направо — в саму пыточную с дыбой горном для накаливания железных прутьев, деревянными зажимами для ног, рук и головы, веревочным блоком для подвешивания пытаемых. Рядом с горном лежали острые щипцы, кусачки, ножницы, как бритвы отточенной ножи, большие иглы и прочие приспособления для пыток. Допрос Вильяминова, который вел ближний боярин Бренк, закончился, и дьяк, как и палач с помощниками, был отпущен. Никаких пыток применять не пришлось. Вильяминов все рассказал подробно, и вся глубина его злодейства стала ясной Бренку как на ладони. Вильяминов сидел за столом, опустив голову, вялый, жалкий, опустошенный как вывороченный наизнанку мешок. Бренк мог уходить, но медлил. Он смотрел на поверженного Вильяминова, и ему становилось как-то не по себе. У него не было ненависти к преступнику. Напротив, нудно и подспудно в его душе шевелилась не то жалость, не то досада, будто он что-то потерял. Ведь Вельяминов не смерть, не холоп, не послужилец какой-либо, а свой, знатный боярин, как и сам Бренк, Одними корнями взращенные, одним духом пропитанные. А вот падишты оказались на разных концах. Бренк вертел в руках перстень ханский подарок Вильяминову дорогой камень которого при свете каганцов играл светло радужными переливами. Да, со вздохом произнес он наконец. Ведь говорил же я тебе, Иван Васильевич, брось сию затею. Так бы и прожил до старости промеж нас мирно, да спокойно. Так нет. Вот и дошел до злодейства. Велиминов шевельнулся, поднял голову отозвался нехте, я за боярство родил, так уж за боярство, а ты как думал? Велиминов оживился, голос его окреп. При тысячских бояре единой стеной держались, княжескому державству воли не давали, блюли свои боярские вольности, а ныне боярин даже сплюнул, ныне даже Князья иные, словно валы, в Ерме в Великокняжеском ходят, а уж бояре и вовсе холопы. — Стало быть, я тоже холоп княжеский? — не теряя доброжелательного тона, спросил Брянк с легкой усмешкой. — Ты есть наипервейший холоп, — уже со злостью вскинув глаза, процедил Вильяминов. — Ведь ты, княжеский ближний боярин. Тебе и надо было сгуртовать воедино всех московских бояр, Супротив княжеского самоуправства. А ты не со мной идешь, а на меня. Допрос мне чинишь, под плаху подводишь, Под княжескую дудку пляшешь. Эх, да все вот тут одним миром мазаны. Самый корень боярства подсекаете. Гнуть выю боярскую пониже помогаете князю московскому. Бренк встал, развел руками и сразу посуровел. Но бояре напчекрыжил ты меня, как смертовцу. Спасибо. Он помолчал, собираясь с мыслями. Никак ты дурья твоя башка, одно в разум не возьмешь. Вольности боярские и ныне есть, и всегда будут, но при князе и под рукой князя, а не супротив него. Ежели бояре будут помыкать князем великим, не быть державству на нашей земле, а бездержавства нет и силы единой у Руси. Так и будем ползать, как раки, в корзине под ермом басурманским. Аль-то уж совсем разум утерял боярин. Дмитриевы слова лопочешь, — вскипел злобой Вильяминов, — будто лишь его державством Русь крепится. А вот при князе московском Данииле Александровиче, мой предок Протасий, в большой части ходил, и все другие бояре жалованы были вольностями и лаской. А князь Иван Данилович Калита — Бояр за братьев почитал, совет держал с ними. Время было иное. Опять время. Велиминов ударил кулаком по столу. Заладили одно время, время. Какое оно было такое и ныне. Все выдумки Дмитрия. Вспомни, как сей Дмитрий в малолетстве остался без отца. Московские бояре вместе с Тысяцким, батюшком моим. Горой за него встали перед Тверью и Нижним Новгородом. А как он на свои ноги поднялся, так и бояре, и Тысяцкие ему помехой стали. — Какие бояре и какие Тысяцкие! — возразил Брэнк. — Я вот не помеха, а помощник князю. — Ты халуй, а не боярин! — в бешенстве закричал Вильяминов. Честь боярскую позоришь. Вот тут, в застенке, родовитых бояр пытаешь, изверг. Брянк пристально посмотрел на Вильяминова. Только теперь, наконец, перед ним открылось самое дно Вельяминовской души, злобное и черное, как деготь. И в его глазах зеленоватым огнем вспыхнула ненависть отодвинув и жалость, и доброжелательность. Сдерживая себя, он сказал, «Зря я тебя на дыбу не подвесил. А вось тогда бы ты покаялся. Тебе бы о спасении души подумать, помолиться о прощении греха злодейского, а ты вон как слюной брызжишь Зачем ты в тысячи пробивался? О боярстве родил, а врешь, боярин». Тебе самому верховодить хотелось рядом, а то и повыше князя. Ты за перстень Мамаю продался, как за тридцать серебряников, и в допросе сам сказал, Мамай обещал тебе, ежели убьешь князя Дмитрия, все московское княжество. Вон куда ты метил. Высоко соколик летел, да низко упал. Боярство тебе все равно, как пятое колесо к телеге. Ты власти жаждал, к ней рвался. А того не подумал Ирод. Ежели князь Дмитрий погибнет, то и спасение Руси от ордынцев сразу же рухнет. Нет, ныне другого такого князя на русской земле, который бы сумел собрать воедино всю русскую силу супротив Орды князь дмитрий ныне все равно как мономах альневский вот как о нем мыслить надо а ты поднял на него свою поганую руку так вот скажи теперь кто ты есть иуда изменник предатель земли русской взволнованный Брянк пошел к выходу чуть задержался в двери и не будет тебе «Никакой пощады! горбатова лишь могила выпрямит!» Сдерживая ярость, Брэнк вышел в стражницу. Воины охраны вскочили, застыли на местах. Брэнк постоял минуту, потом распорядился. «Запереть сего татья в камору? Истеречь крепко. В уютном притворе собора Спаса Преображения на Бару Боярин Брэнк подробно сообщил о допросе Вильяминова Дмитрию Ивановичу и Боброку. Упомянул также и о строптивости и непокорстве опального боярина во время последней с ним беседы. Князь сидел у окна замкнутый, сурово нахмуренный и за все время не промолвил ни слова. На душе у него было тягостно лицо одновременно выражало и досадную грусть и брезгливость словно он принужден был прикасаться к чему то зловонно грязному и постыдному когда бренг закончил князь встал прошелся взад вперед и спросил как же ты мыслишь поступить с ним Андреич? — казнить его смертью вот как я мыслю княже пока я не от него никакого а упорен и злобен зело Яков Урдалак, и злодейство его велико, по заслугам и кара. — А ты, Михалыч, — обратился князь к Боброку, — Мыслью княже так же, как и Михаил Андреевич. И к тому добавлю, казнить его надо всенародно, не в тайности, хотя Вельяминов и не назвал своих товарищей, а все же хвостики видно остались уроком будет дмитрий иванович опять прошагал по горнице затем сказал твердо быть посему, но други уговор о злодействии в сокольнице молчок и в приговоре душегубу ни слова о покушении сказать правду не хочется мне ссор из избы выносить тягостно Да и всё равно начнут в Москве вякать, да и в других княжествах языки чесать, вот мол, чего деется в великокняжеском дворце. Скажут, я из-за своей шкуры велел казнить такого родовитого боярина. Не обо мне надобно речь вести, а об измене сего злодея земле русской, народу православному. Князь умолк, собирая расспросные листы бренг раздумчиво заметил а не случится у нас княжа смута какая все таки знатного боярина и всенародно такого на москве раньше никогда не бывало не бывало а ныне будет резко отрубил князь схватка с мамаем нам предстоит жестокая кровавая. и каждый воевода, боярин или простой ратник, должен знать накрепко за измену смерть. И народ пускай поглядит, как изменники наказываются. А смута? Ты, Михалыч, подготовь послужильцев, какие посмелее, ежели случится замять никакая, пресекать нещадно. — Ну а как с Вильяминовыми будем? — спросил Бренк. С них бы... Крестное целование взять все-таки родня? — Я уже известил их о злодеянии Ивана, — поднялся Боброк. — Но испытать бы их тебе надобно. Боброк вышел и через минуту вернулся. За ним вошли Вильяминовы, большой московский воевода Окольничий Тимофей и коломенский воевода Николай. Оба остановились у двери. Князь из-под лобья взглянул на них, спросил строго. — Про злодейство Ивана вашего вы уже знаете? Те кивнули головами. — Мы тут решили, — также строго продолжал князь, — смерти его предать. Как о сём мыслите? Наступила гнетущая тишина. Вильяминовы стояли молча, опустив головы. Наконец вперёд выступил окольничий Тимофей. За ним сразу же шагнул и стал рядом Николай. Злой умысел Иванов страшен и богопротивен. без его попутал. Мы все скорбим о его проступке. Тяжкий позор лег на семью нашу, на весь наш род. Но княже, с мольбой в голосе проговорил Тимофей. Я ему дядя, а он брат родной. Нам не в совет тебе дать. Сам решай, как велит тебе твое великокняжество. А мы тебе даем клятву крепкую, служить до гроба верой и правдой, стоять насмерть за тебя и нашу православную Русь. Вельяминовы опустились на колени и низко поклонились князю, коснувшись лбами пола. Дмитрий Иванович посветлел, растроганно сказал спасибо воеводы я верю вам и службой буду жаловать как и прежде князь велел вельяминова встать произнес мягко сердечно идите воеводы ты николай поди к матери своей вдове марьи наполни мужество мое материнское сердце молитвой она искупит грехи своего непутевого сына ивана Скажи ей, пускай не помнит зла. Мое сердце всегда лежало к ней, Лежит оно и ныне. Паршивую овцу из стада долой, А рот Вильяминовых И впредь будет чисто и И жену Иванову Ласковым словом приголупьте. Беду сию, ей стойкость нести надо. Идите. На Кучковом поле был сооружен деревянный лобный помост выкрашенный в черный цвет он был окружен плотным кольцом великокняжеской стражи хотя особого оповещения не было народу вокруг помоста собралось много казнь такого знатного боярина совершалась в москве впервые и люди шли на Кучково поле сторга и московских слобод с востока дул порывистый Но не сильный зимний ветер, день был погожий, солнечный. Лишь небольшие белесые тучки, похожие на козий пух, затерялись кое-где в глубине изумрудно-синего неба. Вильяминов взошел на помост молча, не прося о прощении или помиловании. За ним поднялся и Брянк. Он зачитал приговор. Ивана сына Васильева за измену и предательство Руси и православного народа русского и как лазутчика безбожного Мамая казнить смертью. Вильяминов, уже отрешенный от жизни, будто и не слыхал приговора. Он сбросил кафтан и остался в одной белой рубахе. Затем низко поклонился на все четыре стороны, и до ближних рядов донеслись его негромкие слова «Простите, люди добрые, мои прегрешения». В последний раз он посмотрел на чистую синеву небо и сам лег под топор. Когда палач, подхватив за волосы окровавленную голову боярина, высоко поднял ее над помостом, толпа ахнула и замерла. Люди начали истово креститься иные плакали, расходились медленно, постепенно возвращаясь к своим обычным будничным делам и заботам. Дмитрий Иванович, направляясь в Кремль в легком санном воске, всю дорогу молчал. Разумом он понимал, все свершилось так, как надо было, но сердце все-таки щемило, а на лицо набегала тень грусти и даже жалости.